Глава 28. Опрокинутый Грааль 26 декабря 1938 года в Политбюро поступает письмо, адресованное Генеральному секретарю ЦК В КПБ товарищу Сталину, копии товарищу Молотову и товарищу Берии. Нарком иностранных дел Литвинов сообщает об этом: В НКИТ обратился известный художник Рерих с просьбой о разрешении ему вместе с семьей вернуться в СССР. Он пишет. «В дни небывалых потрясений, когда вражеские попытки грозят мирному строительству народов Союза, я полагаю, что все приобщенные к новому созидательству культурные силы безотлагательно должны собраться в пределах Родины для дружного, созидательного и оборонительного труда. Я и члены моей семьи стремимся теперь же принести свои познания и творчество в пределы Родины. Письмо заканчивалось резюме Наркома иностранных дел Литвинова. Надо решить вопрос о разрешении приезда Рериха со всей семьей, состоящей из жены, 60 лет, двух вышеназванных сыновей и двух воспитанниц 36 и 34 лет. Это уже не первое официальное письмо Рериха. При этом неофициальная переписка была еще интенсивнее. С середины 1930-х годов Николай Константинович активно переписывался с посольством СССР в Париже. Правда, раньше он посылал документы гуманитарного характера. Например, 10 марта 1938 года Литвинов сообщал Калинину о об вовращении Ререха в связи со своим «Пактом мира», о сохранении памятников культуры во время боевых действий. Сам же Ререх вспоминал. В 1926 году было уговорено, что через 10 лет и художественные, и научные работы будут закончены. С 1936 года начались письма, запросы. Георгий Гаврилович Шклявер извещал, что Сурец предложил пожертвовать для музеев четыре картины. Георгий Гаврилович Шклявер, 1897-1970 годы. Юрист, председатель Французской ассоциации друзей Нью-Йоркского музея Рериха, друг семьи Рерих. Яков Захарович Суриц, 1882-1952 годы. полпред СССР во Франции, 1937-1940 годы. Наше французское общество писало Верховному Совету о пакте. Писали в Комитет по делам искусства. Посылали книги. ждали вестей. Это не поза и не спекуляция. Рэрих действительно по-прежнему хотел вернуться на родину и надеялся, что на этот раз... После многих отсрочек возвращение будет ему гарантировано. В архиве художника в Музее Востока раскрывается и время, и адресат первоначального обращения. Это Молотов. В письме 1947 года Рерих писал «Глубоко уважаемый Вячеслав Михайлович, от Гималаев приносим искреннее приветствие вам и всем народам всесоюзным». Уже в 1938 году «Через посольство в Париже я писал вам об окончании работ нашей азиатской экспедиции и о нашем стремлении приобщиться к всенародному строительству на любимой родине». Молотов был в тот момент председателем Совнаркома, то есть, как бы сейчас сказали, премьер-министром. Занимая такой пост, он мог и единолично решить вопрос о переезде семьи Рериха в СССР. Поэтому понятно, почему рэрих обращался к нему». Далее художник писал «При этом нарком Индел Чечерин, наркомпрос Луначарский и Бокий посоветовали не отказываться от экспедиции. Так мы и сделали, работая целый ряд лет в Монголии, Тибете, Индии и накопляя большой материал». Сравним отрывок из этого послания с тем Ререховским письмом, которое нам известно по цитате в предисловии 1974 года к книге «Алтай гималай Это предисловие написал бывший первый секретарь Компартии Таджикистана Гафуров, на тот момент директор Института Востоковедения РАН СССР, очевидно, получивший тогда доступ еще к каким-то документам. «В 1926 году в Москве мы, то есть я, моя жена и сын Юрий, имели долгие добрые беседы с Чечериным Луначарским Бокием. Мы хотели тогда же остаться на родине, приобщиться к строительству но мы должны были ехать в тибетскую экспедицию, и Боки советовал не упускать этой редкой возможности. Этот же отрывок Гафуров полностью повторил в новом предисловии к журнальной публикации, добавив в него лишь один фрагмент. После слов этой редкой возможности» Рерих, оказывается, написал «Как известно, экспедиция оказалась многолетней и дала богатые разнообразные материалы» которые мы обрабатывали в Индии при сотрудничестве ценных специалистов. При свечении этих отрывков с письмом к Молотову видно, что при общей конструкции текстов отрывок, приведенный Гафуровым, все же из другого письма. Преамбулы из этого первого письма Ререха в «Наркомат иностранных дел» процитирована 26 декабря 1938 года в письме наркома Литвинова, так что «Рериховское письмо» 1938 года нам известно в трех фрагментах. Важно, что в обоих письмах и 1938, и 1947 года упоминается Глеб Бокий. На момент первого обращения Рериха он уже расстрелян. О чем Николай Константинович в 1938 году мог и не знать. И все это придает интригу самому тексту Ререховского письма. В первом послании неизбежно имелись какие-то важные подробности и вопросы, связанные с процедурой возвращения художника в страну Советов. Текст, которым пользовался Гафуров, так как послание рэриха явно дошло в СССР, до сих пор полностью недоступен. На обращении рэриха к наркому Литвинову Сталин ставит резолюцию «Не отвечать». Но почему «Не отвечать»? Ведь можно было бы и ответить. Сталин вел игру с различными своими врагами по-разному. А ведь среди людей, с которыми контактировал Рерих во время приезда и даже за границей, были и товарищи, чрезвычайно близкие Льву Троцкому. Это не только расстрелянный в 1929 году Блюмкин, его бывший ординарец, но и полпред в Риге, через которого действовал Шибаев, создатель разведки РКК Семен Оралов. «Правая рука Троцкого». Ощущая новые политические реалии, Рерих в конце 1930-х побаивался троцкистов. В 1937 году он пишет одному корреспонденту в Ригу, относительно знакомой, владевшей одной из его картин, Амелии Дефрис. Но троцкистское слово «извержение Дефрис», конечно, выбросьте совсем, имени ее не поминайте и вообще прекратите с ней всякие сношения. Эта личность сродни нью-йоркским троцкистам, и мы дали ее адрес, лишь чтобы убедиться в троцкистских мировоззрениях. Вообще мы давали некоторые адреса, лишь с желанием убедиться в результатах. Мы отлично понимаем, что вы отнесетесь к получениям с большим разбором, и сие поведет лишь к большому осведомлению. Если бы троцкистка опять стала к вам приставать, то вы ответьте ей что ее письмо вообще запоздало, чтобы на этом и кончить всякие сношения. Рерих старался действовать в русле генеральной линии ВКПБ, за которой он следил по публикациям в эмигрантской прессе. А Дефрис, хоть и была автором, писавшим о Робиндранате Тагоре, явно симпатизировала Троцкому. Была у Сталина и другая причина не отвечать Рериху. Он не доверял уже и самому Литвинову. Готовилась не только его отставка, которая и произошла 3 мая 1939 года, но даже рассматривалась возможность его тайного физического устранения. В записке отдела административных органов ЦК КПСС приводятся показания Берии, относящиеся к предвоенному времени. Так, например, имелось в виду применить такую меру, как уничтожение Литвинова. Письмо Литвинова с изложением просьбы рэриха о возвращении поступает к Сталину через 11 дней после ареста Бориса Стамонякова. Это был заместитель Литвинова, последний высокопоставленный член тайного общества «Единое трудовое братство», человек из темного окружения Красина, причастный к тайнам кладовки Ленина. Арест планировался ранее, однако, предчувствуя репрессии, в пол полпервого ночи 8 августа 1938 года, цитата, «он пытался покончить жизнь самоубийством в своем служебном кабинете в Нукит. Стамоняков произвел два выстрела из пистолета «Маузер» в область сердца. В настоящее время Стамоняков находится на излечении в стационаре поликлиники НКВД. По заключению врачей, ранение тяжелое, но состояние Стамонякова сейчас не безнадежное. Произведенным на месте дознанием установлено, что примерно в 0 часов 10 минут, 0 часов 15 минут, 8 августа Стаманяков позвонил по телефону секретарю Литвинова Назарову и дежурному по секретно-шифровальному отделу НКИД, которых попросил зайти в свой кабинет через 5 минут. После этого Стаманяков позвонил жене, заявив ей, больше жить не могу, и произвел в себя два выстрела. Попытка самоубийства отодвинула арест дипломата. Он состоялся только 17 декабря 1938 года в тюремном госпитале. Атмосфера в советских верхах была невероятно тяжелой, и сложно понять, что стимулировало сталинские подозрения – болезненная мнительность или все же реальный заговор, связанный с реваншем большевистской оппозиции. Вот какие слова Сталина 11 ноября 1937 года фиксирует в своем дневнике глава Коммунистического Интернационала Георгий Димитров. «Отпадали от партии разные слабые элементы. Отступая перед силами партии, они внутренне не принимали линии партии, не переварили, в особенности, коллективизацию, когда надо было резать по живому телу кулака, перешли в подполье. Бессильные сами... Они связались с внешними врагами, обещали немцам Украину, полякам Белоруссию, японцам Приморье. Ожидали войну и особо настаивали, чтобы германские фашисты скорее начали войну против СССР. Мы знали кое-что еще в прошлом году и готовились расправиться с ними, но ждали захватить побольше нитей. Они собирались в начале этого года предпринять акцию. Не решились. Готовились в июле напасть на политбюро в Кремле, но побоялись. Говорили, Сталин начнет стрелять и будет скандал. Я говорил нашим, они не решатся приступить к действиям, и смеялся над их планами. В отношении некоторых в нашем окружении мы действительно прохлопали. Это важный урок для нас и для всех коммунистических партий. Сложно ручаться за объективность сталинских выводов относительно возможности переворота. Но состояние вождя это свидетельство передает точно. Как уже упоминалось, в документах резонансного дела о едином трудовом братстве фигурирует и Рерих. Вначале как масон одной из розенкрейцеровских лож, куда в 1909 году вступил Глеб Бокий. Далее везде он упоминается уже как английский шпион Рерих. Формальный повод для таких подозрений у НКВД, как мы говорили в предыдущей главе, Имеется. И все же резолюция «не отвечать» для Сталина это очень оригинально. Если следовать его обычной логике поведения, он должен был бы разрешить возвращение Рериха и таким образом заманить в Москву ключевого фигуранта дела единого трудового братства, того самого человека, на связи с которым строится обвинение многих лиц из центрального аппарата НКВД. А это сам Бокий и его сотрудники – Евгений Гопиус, сотрудник химической лаборатории НКВД, ранее начальник этой же лаборатории, Владимир Цибизов, на момент ареста начальник 8-го отдела криптография генштаба РКК, бывший сотрудник спецотдела, Александр Гусев, на момент ареста помощник начальника девятого го отдела ГУГБ НКВД СССР и многие другие с допуском к высшим государственным тайнам слушатели лекций Барченко и члены единого трудового братства. «Заманить» – проверенная тактика, сработавшая не раз. «Заманить» Сталин предлагал функционера коммунистического интернационала Вилли Мюнценберга. О нем генсек сказал Георгию Димитрову. «Мюнценберг – троцкист. Если он приедет сюда, мы его непременно арестуем. Попробуй заманить его сюда». Однако рэриху который известен как враг не только Сталина, расследовавшим дело Бокия сотрудникам НКВД и прокуратуры, почему-то приказано не отвечать. После 1938 года и вплоть до начала Второй мировой войны новости от Рериха и о Рерихе в Нарком Индел СССР продолжают поступать регулярно. В частности, это известие о его гуманитарном «Пакте мира», о защите произведения искусства во время военных действий. Дипломатическая служба Советского Союза пытается разобраться с новыми запросами, теперь уже приходящими по линии Лиги наций и правительства Нидерландов. Справки от 2 августа 1939 года, направленные генеральному секретарю НКИД Александру Богомолову от ответственного консультанта правового отдела Анатолия Колесникова, по поводу документа «Пакт Рериха и проект Лига Национальной конвенции об охране памятников старины и искусства во время войны» читаем. В декабре 1937 года известный художник Рерих, в прошлом российский академик, а затем белый эмигрант, проживающий постоянно в США и принявший американское гражданство, послал через полпредства СССР в Париже Письмо на имя председателя Верховного Совета СССР с предложением советскому правительству присоединиться к составленному им, Рерихам, пакту об охране во время войны культурных ценностей. Письмо это, написанное в выспринних, псевдопатриотических тонах, было оставлено без ответа. Тем более, что по наведенным накид справкам политическая физиономия Рериха не внушала доверия. Конец цитаты. Любопытно, что о получении Ререхами советских паспортов никто не помнит. Или боится вспоминать. Причиной появления этой справки явилась утеря первоначально присланного из-за границы Пакта мира. Советский ответ был таким. Запрошенный НКИТ по поводу Пакта товарищ Ворошилов 21 декабря 1937 года письменно сообщил, что Пакт Рериха никакого значения иметь не может, но что если окажется неудобным отказаться от присоединения к нему, то НКО возражать не будет. НКО. Народный комиссариат обороны. Одним из сокровищ мировой культуры, охранять которых должен был Пакт мира, для рэриха был вечно ускользающий Грааль. И для Николая Константиновича это не символ, а материальный объект. В фильме «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход» 1989 года конкуренцию герою в поисках чаши Грааля составляют безумные и карикатурные нацисты. Персонаж-американец в Грааль совсем не верил. Для Рериха же, как и упавший с небес его камень Чинтамани, который он также называл Граалем, исторический, вернее легендарный Грааль был важным источником вдохновения. В путешествии в Тибет художник возил с собой портативный проигрыватель с набором пластинок. И наиболее часто прослушиваемой из них была опера Рихарда Вагнера «Парсифаль». Либретто к ней написал сам композитор, положив в основу одноименную поэму средневекового немецкого поэта Вольфрама фон Эшенбаха «Пересказ легенды о Граале». Вообще для христиан Грааль – легендарная чаша, в которую, по преданию, святой Иосиф Аримофейский собрал кровь Иисуса во время его распятия. Однако в поэме Эшенбаха «Парсифаль», вдохновившей Вагнера, автор исходил из менее распространенной версии, о том, что Грааль – именно камень, упавший с небес. «Отшельник рек, там все священно, святого Мунсальвиша стены, храмовники или тамплиеры – рыцари христовой веры, и ночью стерегут и днем, святой Грааль хранится в нем. Грааль – это камень особой породы. Даже после экспедиции, находясь в своем поместье в долине Кулу, Рерих постоянно возвращался к теме священного камня. В эссе «Скрыня» из листов дневника, датированном 16 января 1940 года, Николай Константинович пишет. И еще одна легенда превратилась в явь. Считали, что сказание о Парсивале, о Граале, есть чистейший вымысел. Но чешский ученый недавно нашел в иранской литературе V века книгу «Парсиваль-наме», где рассказана в манихейском понимании легенда о Парсивале, о Граале. Юрий в своей «Истории Средней Азии» предполагал, что Грааль связан с манихейством. Предположение было правильно – и находка чешского ученого его вполне подтвердила. Но больше того, молодой швейцарский ученый в Пиренеях, около Монсегюра, нашел пещеры с изображениями, относящимися к Граалю и Тамплиерам. Это тот самый Монсальват, который часто поминается в связи со сказаниями о Граале. Нужно быть признательным швейцарцу. Нелегко было проникать в глубокие пещеры. Даже по немногим снимкам можно убеждаться, что требовалась и горная сноровка, и смелость. Наверное, в тех же местах могут быть найдены еще и изображения, и предметы ритуала. Катары, альбигойцы и разные еще не вполне осмысленные секты могли вращаться у мощных стен Монсигюра. Эти слова писались в дни Второй мировой войны, когда шли бои во Франции. Возможно, этим оправдывается то, что Рерих не произносит имя этого ученого и даже прибегает к заведомой неточности, называя его молодым швейцарским ученым или швейцарцем. В действительности только предки этого исследователя происходили из франкоязычной Швейцарии. Сам же он был немцем, хотя лишь приказ главы СС Гиммлера заставил его заняться генеалогией, чтобы доказать свое арийское происхождение. Аноним, о котором сообщает Рерих, никто иной, как нацистский ученый, историк и археолог Отто Ран. Замечу, что Рерих, еще раз сохраняя анонимность упоминаемого, возвращается к его фигуре 1 марта 1943 года в эссе Шамбала. Вот это место. Тамплиеры знали эти предания от манихиян, с которыми встретились во время крестовых походов альбигойцы прикасались к тем же источникам. Легендарный доселе Монсерат Монсальват, стал теперь очевидным в недавних исследованиях молодого швейцарского ученого. Монсальватус – спасительная гора, Монсерат зубчатая гора, Монсегурус – безопасная гора. Различные названия одной и той же вершины в Пиренеях. Песнь Вольфрама фон Эшенбаха о Граале – а «странники камня» приобретает научное значение. Недавние исследования — это книги от Турана «Крестовый поход против Грааля», 1933 год, Фрайбург, и «Двор Люцифера. Путешествие к добрым духам Европы», 1937 Лейпциг, Берлин. Николай Константинович, судя по его интересу к теме Грааля, читал эти книги. Замечу, что Рерих прекрасно знал немецкий, Это был язык его отца и второй родной язык Рериха. На нем шло обучение в гимназии Карла Майя. Любопытно, что первоначально инвесторами Пиренейских исследований Ирана 1931 и 1932 годов выступали члены общества полярных, те, кто ранее входил в французское братство мартинистов. Многие из полярных были людьми крайне правых взглядов. Собственно, и полярными они назывались, так как в основе их учения лежала уверенность, что белая арийская раса сформировалась на северном поясе, там и окрепла, и лишь затем расселилась по Европе, о чем я писал в третьей главе. от Ран, чьи исследования и сегодня вызывают много вопросов, был талантлив. Он и вправду предпринял путешествие к горе Монсальват, в действительности к монастырю Сан-Сальвадор-де-Лейри, где исследовал пещеры в поисках Грааля, будто бы спрятанного сектой катаров во время похода против них крестоносцев. Глобально он искал доказательства и артефакты утерянных древнегерманских традиций, которые якобы запрещала католическая церковь, а также тайный ключ к языческой культуре. Согласно Шенбаху, Грааль представлял собой камень и свет, однажды упавший с небес, что явно напоминает Рериховский чинтамани. Поэтому художника интересовали находки Рана в Пиренеях. А вдруг немец заявил бы еще об одном найденном Граале? И что тогда, историю Чинтамании, замурованного в фундаменте отобранного мастер-билдинга, пришлось бы переписывать? В 1934 году Ран вступает в Вальгемайне СС, общественную организацию, из которой формировались кадры уже, собственно, той самой СС. С самого начала Ран находится под покровительством рейсфюрера СС Гиммлера и его чревовещателя и наставника по мифологическим дисциплинам Карла Марии Виллигута, который руководил отделом СС, занимавшимся доисторическими и эзотерическими исследованиями. Этот старик объявил себя последним потомком древнегерманского клана, посвященных Виллиготов. Мифические предки Виллигута. Аналог Махатум а затем признался что обладает наследственной памятью и путем освобождения уровней памяти скрытых подсознанием якобы получает от своих предков древние знания причем посредством чревовещания его техника напоминала пророчество елены ивановны и так же как и она велигуд вел дневник в него записывались чревовещания связанные с родовой памятью Вилегут был и автором дизайна «Кольца СС» с изображением мертвой головы и плана по созданию орденского замка СС в Вевельсбург. В мае 1935 года Ран становится гражданским сотрудником отдела велигута Год спустя вступает в СС и втягивается в разнообразные процессы, протекающие в этой организации. Свободно говорящий по-французски, он рассматривается велигутом как посредник-толмач- в диалоге с другим странноватым человеком – Гастоном де Менгелем. Этот парижанин и англичанин, член Ордена Полярных, проводит исследования, интересующие верхушку СС. Виллигуд привлекает Рана к общению между Гимлером и де Менгелем. Обершарфюрер Отто Ран должен был не только подтвердить правильность исследований де Менгеля, но и перевести его произведение на немецкий язык. Де Менгель был уверен, что контроль всех политических процессов на Земле исходит из таких духовных центров, как Агарта и Шамбала, а также от мессии по имени Майтрея. Эти идеи практически идентичны тому, что исповедовали Александр Васильевич Барченко и Рерих. В одном из писем деменгеля в архиве нацистского научного общества «Ани Нербе», Бригада фюрер Виллигуд разглядел нечто настолько важное, что решил сообщить о некоторых сведениях англичанина рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Они Нербе. нацистско научно-исследовательское общество, организованное в 1933 году с целью изучения всего, что касается духа, деяний и традиций, отличительных черт наследия индогерманской нордической расы. Мизантропская мистическая организация, осужденная на Нюрнбергском процессе. В качестве предисловия эсэсовский оракул заявляет. В высшей степени таинственном письме, отправленном мне из Хельсинки 23 июня 1937 года, господин Гастон де Менгель делает странное уведомление. Он пишет примерно следующее. Ось, расположенная к северо-востоку от Парижа, оказывает сильнейшее влияние но ось не проходит ни через Берлин, ни через Хельсинки. Я смог определить исходную точку сил из сечения оси. Она расположена в Мурме, Лапландия, около 35 градусов восточной долготы и 68 градусов северной широты, в обратном направлении у Лавозера, в России. Я также определил место Большого Черного Центра. Он находится внутри Большого Треугольника, который образуется от Кобда, Урумчи и Бакул в синдяне в Западной Монголии. Я привожу это письмо к сведению, потому что Гастон де Менгель спрашивает меня, что я об этом думаю. Я все-таки считаю эту информацию достойной внимания и прошу уделить ей соответствующее внимание. По-моему, там русскими, по соглашению с Францией и Англией, строятся авиабазы. Верна ли эта догадка? СД может попытаться понять. Удивительно, но сообщение Деменгеля перечисляет хорошо знакомые нам локации. Именно путешествие из Мурманска на Лавозеро принесло первую славу оккультным изысканиям Александра Барченко, в окрестностях этого же озера располагает начальную точку сил по среднему значению оси сам Велигуд. Не менее интересна и вторая часть сообщения. В большом треугольнике образованным Кобдо, Урумчи и Бакулом, недалеко от Синдзяне, в Западной Монголии. Кобдо это столица монгольской провинции Ховд. А что такое Бакул? Это, скорее всего, перевранная Баркель, название хребта, города и озера рядом с ними. Внутри этого треугольника и находится реальное Беловодье со староверческими поселениями, куда по легенде мог попасть Терерих а не по легенде посещал Барченко во время своих визитов в пограничные районы Алтая в 1925 и 1926 годах. Основное пространство этого треугольника занимает китайский округ Алтай, где в 20-е и 30-е годы XX -го века было много беловодий, староверческих поселений. Странными путями открытия, сделанные Барченко на Кольском полуострове, 1921 году и алтайская утопия с уходящими в Беловодье староверами возрождались в переписке нацистских ученых, приобретая неожиданные детали. Это не могло быть совпадением. Должен был существовать некто, кто находился между Барченко и Рерихом с одной стороны и английским корреспондентом Анненербе Менгелем с другой. И действительно, в одном из сообщений, посланных в нацистский научный институт, англичанин сообщает, что такой человек был. В письме от 2 июля 1937 года Менгель поясняет. «Я отправил аналогичный отчет моему русскому другу в Париже и получил от него в ответ некоторую информацию, которую я хотел бы перевести с английского и поделиться с вами. Будьте так добры перевести этот текст на немецкий и передать дальше бригаденфюреру Вайхстору, которому я пишу в том же письме», заменив отдельные буквы в именах без объяснения причин. Год назад мой русский друг, он помог нам в 1933 году в борьбе против Оунг Монг и осмелился написать нам подложным предлогом. Получил из Кубы пакет с документами Оунг Монг, которые следует использовать для основания так называемых буддийских центров в разных странах. В дальнейшем тексте Менгель говорит и о Багарте И Ио Майтреи, но не разъясняет, кто такой Оунг Монг и о каком русском из Парижа идет речь. Хотя весь антураж явно напоминает рериховские былины. Этот таинственный источник питал своими мистическими идеями одновременно Рериха, ОГПУ, английских мистиков из Парижа и знахри СС. И этот канал связи должен был по инерции продолжать существовать и распространять идеи, несмотря на то, что его адепты в Москве погибали, а времена становились все темнее и темнее.